Глава 14. Вулф крайне избирательно подходил к вопросу о том, кому показывать свои орхидеи. Он мог спокойно вынести обществу болтуна или даже карманника, однако он на дух не переносил тех, кто делал вид, будто способен отличить пистью Артиана от пишлериана, а на самом деле ни черта в этом не смыслил. Причём у Вулфа присутствовало железное правило, которое распространялось на всех, за исключением нас с Фрицем и разумеется Теодора, и так постоянно торчавшего в ранжерее. посетители допускались в оранжерею исключительно для того, чтобы полюбоваться орхидеями поскольку волф категорически отказывался прерывать свои ежедневные по два раза в день сессии в оранжерее и спускаться в кабинет независимо от причины мы не раз попадали в затруднительную ситуацию однажды я даже отбил попытки проникнуть в оранжерею женщины быстрой словно газель поймав её только на втором этаже Короче, за все это время правило нарушалось не более дюжины раз. И в частности сегодня. Итак, в 4 часа дня настроение у него было ненамного лучше, чем час назад. Фред Даркин пришел с отчетом по Уильяму Лессеру. Парню было 25 лет. Он жил с родителями в районе Вашингтон-Хайтс, побывал в Корее, занимался продажами для дистрибьютора безалкогольных напитков и никогда не сидел в тюрьме. Никакой очевидной связи с арковами или Ирвинами. Не было никаких разговоров, что некий молодой собирался свестить его девушкой в Южной Америке, и он Лэссер хотел этому помешать. Никто не слышал, чтобы у него имелось огнестрельное оружие. И всё остальное также безрезультатно. Вулф спросил Фреда: "Не хочешь ли он прощупать Делию Бранд под видом редактора, желающего получить статью в журнал?" Но Фред отказался. "Как я уже говорил раньше, Фред хорошо знает, на что способен его мозги, а на что нет". Получив указание на рыть побольше на Лессера, Фред удалился. Уорри Кеттер, который пришел, пока Фред еще был у нас, также ничего не выяснил. От мужчины и женщины, ставших свидетелями наезда на Джонни Кимса, не оказалось никакого проку. Они не сомневались, что водителем был мужчина, но вот относительно того, был ли он толстым или худым, блондином или бренетом, высоким или низеньким, с усиками или без, ничего конкретно сказать не могли». Вув позвонил на работу Патрику Дигану и, получив от него восемь адресов и фамилий друзей и знакомых Малоя, способных подсказать, откуда взялась такая куча денег, поручил Ори этим заняться. От Соло Пензера пока не было ни слуху ни духу. В половине пятого вечера в дверь позвонили, я пошёл открывать и обнаружил на крыльце присловутую затруднительную ситуацию. Впрочем, тогда я ещё не знал, что это затруднительная ситуация. Наивный решив, что предомно всё, она всё наш клиент Джеймс Р. Хэррольд из Омахи, который приехал за отчётом о ходе расследования. Итак, я распахнул дверь, поздоровался с мистером Хэрролдом, помог им раздеться, провёл в кабинет и усадил в кресло лицом к себе. Ещё в коридоре я сказал Хэрролду, что Вуф не сможет с ним встретиться раньше 6:00, но я целиком и полностью в его распоряжении. Должен признаться, когда мистер Хэррольд ещё стоял на крыльце, мне следовало догадаться по его лицу, что он приехал не только за отчётом о ходе расследования. В отличие от первого раза, выглядел он до крайности озабоченным. Уголки поджатого рта опустились, а глаза казались потухшими, мёртвыми. Я бы хотел увидеть Ульфа, но полагаю, вы тоже сойдёте, начал он. Я хочу возместить Вулфу расходы по сегодняшнему числу. И хотел бы получить подробный отчёт по пунктам. Лейтенант Мёрфин нашёл моего сына. И мы с ним уже виделись. Не стану возражать, если вы добавите небольшую сумму гонорара к общей статье расходов. К счастью, я сразу понял, что попал в затруднительную ситуацию. Когда такой прямой человек, как Вулф, вырабатывает свои железные правила, то не соглашается отступить от них ни на йоту. Если я поднимусь наверх и сообщу Улфу новости, у меня не будет ни единого шанса. Он попросит меня передать Хэролду, что желает сам обсудить с ним вопрос, когда спустится вниз ровно в шесть. Впрочем, ставлю десять к одному, что Хэролд не захочет ждать. Я сразу почувствовал это по его тону и выражению лица». Он наверняка ответит, что мы можем отправить счёт по почте и уйдёт. Тогда я резко встал с места и заявил: Мне не хотелось бы самому решать вопрос оплаты. Это прерогатива мистера Вулфа. Давайте поднимемся к нему и посмотрим, что он нам скажет. Нам сюда. Я решил воспользоваться лифтом, поскольку его шум предупредит Вулфа о том, что произошла катастрофа. Однако, когда я нажимал на кнопку, чтобы вызвать лифт, ходил с нашим клиентом в кабину и нажимал на кнопку с буквой «К», означающую «крышу». Я думал отнюдь не о затруднительной ситуации, а о лейтенанте Мёрфи. Если бы я сейчас с ним встретился, то обошёлся бы без лишних слов. Не стал бы себя утруждать. Когда лифт остановился на крыше и дверь отъехала в сторону, я сказал Хэролду, если не возражаете, я покажу вам дорогу. Трудно поверить. та можно пройти по этим проходам, незаметив многоцветия красок. Но мои мысли были заняты лейтенантом Мёрфи. О чём думал Хэррольд, я не знал. В Улфане оказалось не в первом помещении холодном, не во втором умеренном, не в третьем тёплом. И я прошёл в горшечную. Улф, сидевший с Теодором на скамье с горшком в одной руке и почком с фагнумом в другой, смерил нас злобным взглядом. Не поздоровавшись с человеком, которого по неведению продолжал считать клиентом, он гаркнул на меня. «Чего ради ты сюда заявился?» «Пришел с докладом», — ответил я. «Приехал мистер Хэролд. Я сказал ему, что вы заняты, и пригласил в кабинет. И вот что он мне сказал. Цитирую. И я слово в слово повторил краткую речь Хэролда, закончив. Конец цитаты. У Улфа была... Несколько вариантов. Правило, что на крышу можно подняться лишь для того, чтобы полюбоваться орхидеями, уже было мной нарушено. Он мог нарушить другое правило, спустившись с нами в кабинет, или сказав херелду, что присоединится ко мне в кабинете в 6 часов, или по-простому швырнув меня цветочным горшком. Однако Вульф не выбрал ни один из этих вариантов. Он повернулся к нам спиной, поставил горшок на скамью, отбросил в сторону с фагном Взял из таза пригоршню смеси угля с компостом и положил в горшок. Взяв другой горшок, Вулф повторил операцию, потом еще и еще. Когда шесть горшков были готовы, Вулф повернулся к нам. «Арчи, у тебя все расходы записаны. Так точно, сэр. Выпиши счет, включая задолженность в сегодняшний день, и добавь гонорар. «Пятьдесят тысяч долларов». Вулф взял очередной горшок. «Есть, сэр». Я повернулся в сторону выхода и, обращаясь к Хэролду, добавил. «Ничего не поделаешь. Хозяин здесь он». «Он мне не хозяин», — Хэролд уставился на необъятную спину Вулфа, занимавшую все поле зрения. «Вы ведь не серьезно. Это просто смешно». Не увидев реакции Вулфа, он шагнул к нему и повысил голос. «Вы вообще не заслужили никакого гонорара». Вчера вечером мне позвонил лейтенант Мёрфи. Я срочно прилетел сюда. И он устроил мне свидание с сыном. Вам хотя бы известно, где он находится? Если да, почему вы мне не сообщили? Да мне известно, где он находится. И я подозреваю вас, мистер Харрольд. Вы подозреваете меня? В чём? В сотяжничестве. Мистеру Мёрфи нужно заботиться о собственном престиже. и кредит и доверие, поэтому он вряд ли стал меня нахваливать. Но я не верю, что он не упомянул о моей роли в этом деле. Он не такой круглый дурак. Полагаю, вы явились сюда, отлично понимая, что я заслужил свой гонорар. И придумали дешевую уловку, чтобы его уменьшить. Гонорар — пятьдесят тысяч долларов. Я не буду платить. Нет, будете. Вулф вскривился. — Сэр... Я никогда не ухожу от споров, но нахожу вашу манеру пререкаться по пустякам крайне неприятной. Давайте я вам вкратце расскажу, как все будет. Я предъявлю свой счет. Вы откажетесь платить. Я вчиню вам иск. К тому времени, как дело дойдет до судебного разбирательства, я представлю доказательства, что не только нашел вашего сына, для чего вы меня и наняли». На и снялось с него обвинение в убийстве, подтвердив его невиновность. Короче, я сомневаюсь, что вы доведёте дело до сюда. Ну и всё, урегулируйте. Оглядевшись по сторонам, Хэррольд обнаружил большое удобное кресло и сел. Непременно у него был тяжёлый день. Это моё кресло. Вов при желании мог рявкнуть. Здесь есть табурет. Три очевидные причины. Во-первых, Вулфу не нравился мистер Хэррольд. Во-вторых, Вулфу хотелось додавить Хэррольда. В-третьих, если разговор затянется, кресло понадобится самому Вулфу. Если Хэррольд вскочит и будет стоять, то станет противоборствующей стороной. Если продолжит сидеть в кресле, то сам себя загонит в угол. Если возьмёт того рет ты считаешь, что он уже проиграл. Херрольд подошёл к табурету и сел и уже более миролюбиво продолжил. Я я слышал, что действительно можете доказать его невиновность? Нет. Не сейчас, но очень на это надеюсь. В среду утром, то есть позавчера. Мистер Гудвин виделся с вашим сыном и говорил с ним, установив его личность. Но ваш сын не захотел ставить вас в известность. Это так, к слову. Вам удалось с ним сегодня пообщаться? Я видел его, но он отказался со мной разговаривать. Он меня отверг. Его мать едет сюда. Уже небольшой прогресс». Раньше он говорил исключительно «моя жена», а теперь его мать. Одна большая несчастливая семья. Тем временем Хэролд продолжил. Он ее тоже не захотел видеть, но она все равно приезжает. Впрочем, не знаю, станет он с ней говорить или нет. Он ведь не просто арестован. Он осужден, и окружной прокурор утверждает, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит. «Почему вы думаете, что он невиновен?» «Я не думаю. Я уверен. Убили одного из моих людей. И я не заслужил гонорара. Фу!» «Вы обо всем узнаете, когда придет время. Я хочу знать прямо сейчас!» «Мой дорогой сэр!» Вулу буквально источал презрение. «Вы ведь меня уволили!» Мы с вами противные стороны в судебном разбирательстве. Или скоро станем таковыми. Мистер Гудвин проводит вас вниз. Отвернувшись, Вулф взял горшок и зачерпнул пригоршню смеси угля с компостом, что, собственно, было сплошным притворством, поскольку эту смесь положено класть на дренаж из черепков. С высоты табурета Хэролд мог видеть Вулфа исключительно в профиль. Дождавшись, когда Вулф наполнит еще четыре горшка, Он снова заговорил. Я вас не увольнял. Просто не был в курсе сложившейся ситуации. Впрочем, я и сейчас не в курсе, но желаю знать. Вулф, не поворачиваясь, спросил: Вы хотите, чтобы я продолжил? Да? Его мать приезжает. Очень хорошо. Арчи, проводи мистер Харролда в кабинет. Я знаком с ходом расследования, только не говори о наших выводах относительно содержимого карманов Джонни. Не хватает ещё, чтобы Крэмер начал совать нос в наши дела. Рассказать ему обо всём остальном? уточнил я. Почему бы и нет? Слизаясь с табурета, Феррольд зацепился ногой и едва не упал. Поэтому я провёл его вниз по лестнице, чтобы дать ему хоть немного размять ноги. Моё изложение ситуации не слишком впечатлило Хэрлда, хотя, возможно, он просто не справился с переизбытком впечатлений за один день. Парень действительно пребывал в шоковом состоянии. Тем не менее, когда он уходил, мы всё ещё на него работали. Он дал мне название своего отеля и обещал докладывать о ходе дела. Уже в дверях я сказал Хэрлду, что его супруге не стоит приходить к Вулфу, так как когда Вулф с головой погружён в расследование, Он иногда забывает о хороших манерах. Я не стал добавлять, что Вулф иногда забывает о хороших манерах даже когда не погружён с головой в расследование. Наконец я остался один, и у меня вдруг возникла идея попытаться сделать несколько телефонных звонков. Обсуждая задания для Ори, мы вспомнили о моём хвосте. Парни в коричневом плаще реглан и фетровой шляпе с загнутыми полями, который преследовал меня во вторник днём, Когда я вышел из дому, чтобы отправиться в суд взглянуть на Питера Хейса. Поскольку с тех пор от парня в коричневом реглане не было ни слуху ни духу, мы предположили, что наше объявление в газете вызвало чьё-то любопытство, но человек этот потерял к нам интерес, когда жюри присяжных определило участь Хейса. Мы с Вулфом постановили, что бесполезно пускать орли по этому следу, так как не знали, с чего начать. Однако сейчас я решил, что будет не вредно обзвонить парочку знакомых агентств. и немного поболтать. Конечно, вероятность того, что кого-то из них наняли, чтобы установить за мной слежку, была очень невелика, а того, что они захотят слить мне информацию еще меньше. Однако иногда в дружеской беседе проскакивают интересные вещи, да и вообще под лежачий камень вода не течет. Поразмыслив, я решил сперва попытать счастье с Деллом Бескомом и уже начал набирать его номер, но у меня возникли сразу две помехи. Из Анжери испустился Вулф и пришёл в Солтенжер. По лицу Сола чертовски сложно что-то прочитать, когда он играет с тобой в покер или работает под прикрытием, но когда в этом нет особой надобности, он обычно не так осторожен. И по его виду я сразу догадался, что он явно нарыл нечто важное. Вулф тоже сразу догадался и теперь сгорал от нетерпения. Не дав Солу развернуть кресло, Вулф потребовал: "Ну, выкладывай". «С самого начала?» — уточнил Сол. «Да». Я позвонил в квартиру Ировинов в 9.32. Мне ответила какая-то женщина. Я попросил позвать к телефону Эл Рейс. Она поинтересовалась, кто ее спрашивает. Я ответил, что это следователь службы социального страхования. Тогда она спросила, что ему нужно от Эл Рейс. Я сказал, что произошла некая путаница с фамилиями, и мне нужно проверить. Женщина сказала, что Эл Рейс ушла... И неизвестно, когда вернется. Я сказал спасибо. И так концы с концами явно не сходятся. Горничная, живущая в квартире хозяев, отсутствует. Никто не знает, когда вернется. Тогда я зашел в многоквартирный дом, где жили Ирвины, и представился швейцару. Жаль, нельзя увидеть воочию это представление. Короче, Соло имел в виду, что уже через три минуты... Швейцар настолько к нему проникся, что не стал предупреждать хозяев квартиры и пропустил гостя к лифту. Бесполезно подражать солу. Я пробовал. Я поднялся в квартиру 12Б, дверь открыла миссис Ирвин. Я сказал, что был поблизости по делам и заскочил поговорить с Эллой Рейс. Миссис Ирвин ответила: "Эллы нет дома, и по-прежнему неизвестно, когда она будет". Ну, я немного нажал, конечно, стараясь не переусердствовать. Я объяснил, что путаница произошла из-за адресов, и спросил миссис Ирвин, не знает ли она, есть ли у горничной другой адрес. Ведь ее семья, кажется, проживает в доме 219 по Восточной 112-й улице. А миссис Ирвин ответила, что, насколько она знает, нет. Семья Элли Рейс вроде бы живет на Восточной 137-й улице. Я попросил дать мне номер дома, и миссис Ирвин ушла в другую комнату, а вернувшись, назвала... 306-й номер по восточной 137-й улице. Сол посмотрел на меня. «Арчи, не хочешь записать?» И продолжил, когда я взял блокнот. Я спустился вниз и поинтересовался у швейцара, видел ли он, как горничная миссис Ирвин сегодня утром выходила из дома. Он ответил нет. Более того, он также не видел, как она входила в дом. Швейцар сообщил, что по четвергам вечером у горничной выходной И она всегда возвращается в пятницу в восемь утра, но он ее не видел. Швейцар спросил у лифтера, однако лифтера я тоже не видел. Поэтому я отправился пешком на восточную 137-ю улицу в дом номер 306. Дом оказался настоящей трущобой, без горячей воды и лифта. Я встретился с матерью, Эл-Рейс. Ну, я старался быть предельно осторожным, хотя с такими людьми это нелегко... Но так или иначе я выяснил, что Элла всегда ночует дома с четверга на пятницу. Правда, в четверг вечером она почему-то не пришла. Миссис Рейс собиралась позвонить миссис Ирвин, однако передумала из опасения, что Элла занимается чем-то таким, о чём не должна знать её хозяйка. Конечно, миссис Рейс напрямую об этом не сказала. Тем не менее, я всё понял. Аш этот день прошёл без особого успеха. Вернувшись к дому Ирвиновых, я узнал от чивисара что Элла Рейс вчера ушла, как обычно, в шесть вечера, одна. Миссис Рейс дала мне имена парочки подруг Эллы, я с ними повидался. Они назвали мне еще несколько имен. Никто ее не видел и не слышал. Я дважды звонил миссис Ирвин, раз в час звонил в полицейское управление, справляясь о несчастных случаях, естественно, не упоминая об Элле Рейс. И вот когда я в пять часов позвонил в полицию, мне сообщили, что под штабелем досок на берегу пролива Гарлем В районе 140-й улицы обнаружено тело неизвестной женщины, которую уже отправили в морг. Затем я отправился в морг, но тело ещё не привезли. Когда его наконец доставили, я подошёл взглянуть. Внешность покойницы подпадала под описание, которое дала нам миссис Малой. Около 30, миниатюрная, аккуратненькая, кожа цвета кофе со сливками. Но вот только деловая уже не казалась такой. Аккуратненько. Затылок был размозжен. Я только что оттуда. Выслушав соло, я вскочил, но, поняв, что этим делу не поможешь, снова сел. Вулф втянул носом воздух и шумно выдохнул через рот. «Полагаю, мне нет нужды тебя спрашивать, сказал ли ты кому-нибудь о своей догадке?» «Нет, сэр, естественно, нет. Одних догадок явно недостаточно». Мм, да, недостаточно. Важкоби закрывается морг. Я же говорю, что Вулф гений. Только гению не побоится задать подобный вопрос, проработав в Манхэтте не более 20 лет частным детективом, специализирующимся на убийствах. Однако вся фишка состояла в том, что Вулф действительно не знал времени работы морга. Он не закрывается. Тогда мы можем продолжить. Арчим. Позвони миссис Малой и попроси ее там с тобой встретиться. «Не пойдет», — отрезал я. «Если и найдется несколько женщин, которым я мог бы предложить встретиться в морге, то миссис Малой явно не из их числа. Кроме того, ее телефон могут прослушивать. Этот сукин сын между убийствами наверняка прослушивает телефонные разговоры, чтобы скоротать время. Пожалуй, я сам привезу ее. Тогда поезжай». Я поехал.